День 42. В гостях у сказки. Мы во Флоренции. Проснулась в очередной раз от шума проезжавшей фуры и пения птиц. Солнце ярко освещало стенки палатки. В ней, помимо нас, обнаружилось два приблудных слизня, неизвестно как сюда заползших. Еще двух я щелчками сбила со стен. Слизней я не одобряю с самого детства, поэтому их появление меня не очень обрадовало. Умывшись и взяв кофе на заправке, отправились завтракать в палатку, после чего безуспешно пытались поймать машину на въезде в город. Мы словно оказались на острове среди шумного моря машин, и покинуть его можно было только вплавь. Поэтому пришлось нарушить закон, перебежать через дорогу и перелезть через какой-то забор. В итоге мы оказались в царстве гигантской травы, откуда попали на географически неизвестную мне промзону. Сначала рассудили, что можно дождаться автобуса. Но было совершенно непонятно, куда он нас повезет, поэтому решили добираться до города автостопом. Остановилась машина, а в ней Лука, Мария и их пудель Кико. Пуделя сразу вручили нам. Он немного посидел на руках у Дэна, а потом постоянно обосновался у меня. «Вы американцы?» — полюбопытствовала Мария. «Нет, мы из России». И тогда Мария сразу перешла на русский. Оказалось, что она из Украины. Наш разговор Мария переводила Луке. Они отвезли нас в Прато. И это была вовсе не Флоренция, но мы все-таки попробовали поискать нужную нам улицу. Безуспешные поиски прервал велосипедист. Он подсказал дорогу на вокзал и сказал, что на поезде мы доберемся до центра Флоренции за 10 минут. Было 10.30. В 11 мы договорились встретиться на ступенях Домского собора с Эндрю и Элис. Это ребята из Австралии, с которыми мы познакомились в процессе получения транзитной визы для посещения Сиднея. Визу мы так и не получили, зато приобрели хороших друзей из Австралии. Эндрю и Элис в тот момент путешествовали по Европе в автодоме, и мы решили воспользоваться шансом, чтобы встретиться с ними лично. Надо было поторопиться, поэтому мы прыгнули в первый же отходящий во Флоренцию поезд. Молодой человек из нашего вагона сказал, что если мы хотим попасть в центр, надо выйти на следующей остановке и пересесть на другой. Мы тут же выскочили на перрон. Да, подтвердил кондуктор, в центр идет другой поезд, стойте тут. Внезапно перед нами снова возник наш сосед по вагону и сказал, что нам следует перейти на шестую платформу. Поезд уже стоял там. Ура! До центра мы домчались за пять минут. Вышли из здания вокзала и осведомились у полицейских, где находится домский собор. Они одновременно махнули в сторону возвышающейся над прочими домами крыши с золотой шишечкой. И снова ура! Мы наконец-то были во Флоренции, светило солнце и было тепло. Скинув куртки и флисовые рубашки, мы устремились к собору. Своим внешним видом и огромными рюкзаками мы сильно выделялись в толпе, поэтому Эндрю и Элис узнали нас сразу. По Европе они путешествовали вот уже семь месяцев. Как им удавалось выглядеть так чисто и опрятно? Возможно, мы не могли похвастаться таким цветущим видом. Возможно, мы выглядели немного невыспавшимися и слегка замученными. Но когда отправились с ребятами есть мороженое, я без остановки рассказывала про наши приключения. И, честное слово, мне было что рассказать. И да, мороженое было прекрасно. Ребята вручили нам карту Флоренции. Сами они собирались ехать в Лукку. Мы тоже думали посетить этот славный городок, но немного позже. Распрощавшись с Эндрю и Элис, отправились искать свой хостел — Дуилио. Все было прекрасно. И город, и погода. В хостеле никого не оказалось. Но девушка, которая убирала комнаты, заверила нас, что хозяин скоро вернется. Тут, сломя голову, вбежал молодой тунисец. Так мы познакомились с Сэмом. У него всегда была куча проблем. Что-то ломалось или уже было сломано. Но, несмотря на неурядицы, Сэм всегда был бодр и весел и очень быстро говорил. Нас заселили в номер с холодными каменными полами. Их прекрасно дополнял холодный душ, который разместился прямо над раковиной в крошечном туалете. «Зачем я вообще училась на архитектора? Верните мне шесть лет моей жизни!» Мы помылись, раскинули для просушки наши спальники и отправились на прогулку. Гуляли до самого вечера. Какой же потрясающей оказалась Флоренция с домами цвета сепии и черепичными крышами на фоне глубокого голубого неба. Зашли в церковь Святого Духа. Там оказалась скульптура распятия Микеланджело. И так было везде. От невероятной гармонии и красоты глаза с к переносятся. Главный собор Флоренции был щедро украшен тонкой резьбой и цветными каменными вставками. Он казался таким воздушным, что, казалось, вот-вот взлетит над городом. А какие здесь чудесные винтажные магазинчики! Когда мы вернулись домой, выяснили, что кухни в хостеле тоже нет, но Сэм любезно предоставил нам свою. По скайпу пообщались с Катей и мамой. Мама сказала, что очень нами гордится. Для меня это было очень важно услышать. Помимо этого, мы узнали, что ТВ-21, компания, в которой работал Денис до путешествия, запустила проект под названием «Вокруг света с Денисом Загорье», и теперь его ролики крутят на всю Мурманскую область. Вечером пили вино. Кажется, я снова начинаю перегибать палку но вино было такое вкусное. Сходила на кухню, чтобы сварить кофе, и заодно поделилась Сэмом рецептом лосося. Он обещал мне ответный рецепт, но, наверное, в суете будней запамятовал. Будучи во Флоренции, непременно попробуйте стейк с кровью Фьорентино и местное вино Кьянти. Стейк, кстати, весит целый килограмм. Надеюсь, в следующий раз мы воспользуемся советом местных и их попробуем.